Глава 8. Новая пациентка. Она совершенно не помнила, как сюда попала. Кто она и откуда здесь появилась? Последними её воспоминаниями были лишь дикая усталость, сильный холод, а затем яркий белый свет, от которого хотелось зажмуриться, и больше абсолютно никаких эмоций, никаких ощущений в воспоминаниях, лишь одна только холодная и гнетущая пустота внутри. Ее новая жизнь началась здесь, в закрытой психиатрической лечебнице с красивым названием «Темной аллеи», когда она с больной головой и затекшей спиной очнулась в камере. В первые мгновения своего пробуждения она не могла пошевелить руками и ногами, что сильно ее озадачило. Лишь несколько минут спустя девушка поняла, что пристегнута к железной больничной койке с широкими ремнями из мягкой кожи. Странно, но никакого страха она тогда не ощутила. Как выяснилось позже, в этой клинике для особо опасных и буйных преступников так часто поступали с пациентами, чтобы защитить от них медицинский персонал. Она начала кричать и звать на помощь, и вскоре ее освободили, но лишь после того, как убедились, что она не представляет опасности». По словам дежурной медсестры, поначалу, попав сюда, девушка пыталась разбить себе голову о стены и клочьями вырывала у себя волосы. Я тогда едва сумели скрутить и утихомирить двое рослых санитаров. Тогда же она узнала своё имя Алиса. Позже оказалось, что она сама назвала его медперсоналу, когда её только привезли в тёмные аллеи. но она совершенно этого не помнила. Новая пациентка Алиса была молода, на вид ей давали лет шестнадцать-восемнадцать. У нее было миловидное лицо и дринные, совершенно седые волосы, что само по себе очень странно для столь юного возраста. И она совсем ничего о себе не знала». Главный врач клиники Анатолий Андреевич Секорский много часов беседовал с ней, но Алиса так и не смогла поведать о себе ничего нового. Когда она поступила в Тёмные аллеи, её тело покрывали многочисленные садины, порезы и синяки. Костяшки пальцев на обеих руках были разбиты в кровь. Поговаривали, что она дала мощный отпор полицейским, когда они пытались задержать её где-то на пустынной трассе между Клыково и Санкт-Петербургом. Это Алис тоже не помнила. А затем на неё поступили какие-то данные из департамента безопасности Санкт-Петербурга, и отношение к ней мгновенно изменилось. Оказалось, Алиса была преступницей и убийцей, пусть ничего и не помнила о своей прежней жизни. Персонал теперь смотрел на неё с опаской. Её перевели в самый охраняемый корпус тёмных алей. Здесь она и жила вот уже несколько недель, слушая по ночам дикие вопли других пациентов, доносящиеся из соседних камер. Кого здесь только не было. Безумцы и маньяки всех мастей. Иногда ей казалось, что некоторые из них вообще не спят ни днем, ни ночью. Ее держали среди этих психов. Хорошо, что в отдельной и закрытой камере. В такие бессонные ночи Алиса частенько задумывалась о своём будущем. А если она вдруг всё вспомнит, что с ней будет? Её заберут отсюда и посадят в обычную тюрьму? Или оставят здесь, но переведут на ещё более строгий режим? Хотя куда уж строже? В её камере даже окна не было. Забранные толстыми решётками окна тянулись ряж вдоль стен просторных общих коридоров. А снаружи толстым ковром лежал белый снег, среди сугробов виднелись чёрные стволы деревьев. Дни тянулись бесконечно долго, и вскоре Алиса потеряла счёт времени. радовало лишь то, что ей позволяли пользоваться местной библиотекой. Страсть к чтению обнаружилась у Алисы после того, как за хорошее поведение ей разрешили ненадолго покидать палату. И из всех книг местного фонда самой любимой у девушки была Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла. Может потому, что героиня была её тёской И она, как и настоящая Алиса, попала в странный и чудной мир, в котором чувствовала себя потерянной и абсолютно чужой. С другими пациентами «Темных аллей» она практически не общалась, однако иногда слышала от санитаров рассказы о некоторых из них. Эти люди когда-то обладали очень необычными способностями и использовали их для совершения различных преступлений. Но сейчас они были безобидны, ведь им постоянно кололи сильнодействующие препараты, чтобы держать их силу под контролем. Они могли ходить по коридорам, говорить, медленно есть в местной столовой, головой и только. Никаких сверхспособностей. Под действием препаратов заключённые тёмный холи очень плохо соображали, поэтому разговаривать с ними было неинтересно. И, друзья, Олеси заменили книги. Ещё был Борис, молодой светловолосый парень-уборщик, который по вечерам мыл полы в коридорах её блока. Он был не особо разговорчив, но по крайней мере умел хорошо слушать. Иногда, находясь в приподнятом настроении, Борис мог перекинуться с Алисой пары слов. Она хорошо запомнила их самый первый разговор о голубичке в клетке. Ещё слышно хмыкнул тогда Борис. Он драил шваброй пол в общем коридоре, а Алиса наблюдала за ним через застекленное оконце в двери камеры. Ее отделяло от него толстое пуленепробиваемое стекло с крошечными круглыми отверстиями, в которые и палец не прошел бы. — Как тебя зовут? — спросила его Алиса, которая умирала от скуки. Парень промолчал. — Не хочешь со мной говорить? — не унималась она. Мне запрещено общаться с пациентами, если не хочу потерять работу, буркнул уборщик. Так что поговори лучше с другими сумасшедшими. Значит, у меня другие сумасшедшие, удивилась девушка. Сможешь услышать много интересного. Поверь тебе на слово, произнесла Алиса. Я ведь ничего не помню о своей прежней жизни. Так чувствую, буркнул парень, продолжая размахивать шваброй. А ты уверен, что все здесь психи? Может, есть нормальные люди? Хотя о чем я говорю? Нормальный человек сюда не попал бы. Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я, раз не сумел найти работу получше. — Откуда ты знаешь, что я не в своем уме? — спросила Алиса. — Конечно, не в своем, — ответил Борис, странно на нее покосившись. — Иначе как бы ты здесь оказалась? И тут она поняла, что он процитировал ее любимую книгу. Он читал Алису в «Стране чудес». Фелиса весело рассмеялась, а парень стал ей ещё более симпатичен. С тех пор они иногда общались тайно, не привлекая внимания медицинского персонала и угрюмых вооружённых охранников в тёмных холлах. Борис и Алиса перекидывались короткими фразами через решётку, либо случайно встречаясь в столовой и библиотеке лечебницы. В любом случае это было лучше, чем молча пялиться все в серую стену камеры, слушая приглушённые вопли местных сумасшедших. Ариса даже начала считать молодого уборщика своим другом. Самых жутких заключённых этого корпуса, к счастью, не выпускали в общее помещение и держали под постоянной охраной. Ведь даже полностью лишённые сверхъестественных способностей, они всё равно представляли серьёзную опасность. Но куда сильнее всех безумцев в тёмных аллеях Алиса боялась Анатолия Андреевича Секорского, главного врача клиники. Было в нём что-то такое, от чего по её коже бегали мурашки. Иногда Секорский приходил к ней, чтобы пообщаться. Кроме того, он часто подвергал её гипнозу, пытаясь восстановить утерянную память девушки, но пока ничего не получалось. Анатолий Андреевич выходил из себя, злился и винил её в том, что она не хочет ему помочь. Тариса хотела, но ничего не могла сделать у своей мнизией. Изредка бродя по коридорам блока, она ловила на себе его взгляд. Секорский наблюдал за ней со стороны, загадочно щёрясь. Иногда он при этом говорил с кем-то по сотовому телефону. Алиса понятия не имела, что у него на уме, но что-то было твёрдо уверено, что главные врачи те проклятые лечебницы гораздо опаснее, чем все его пациенты.